25 июня, понедельник. День эксперимента. Пять часов пополудни. Мы только что приехали в дом. Первый и главный вопрос о самочувствии мистера Блэка. Насколько я могу судить, он обещает, в физическом смысле, поддаться действию опиума в эту ночь с такой же легкостью, как и год назад. Всю вторую половину дня он пребывал в состоянии нервного возбуждения переходящего в нервозную раздражительность. Его щеки то краснеют, то бледнеют, руки дрожат, он вздрагивает при внезапном шуме и неожиданном появлении других людей. Все это следствие недостатка сна, вызванного, в свою очередь, нервной реакцией на внезапное прекращение курения, укоренившейся привычки. В действие вступили те же причины, что и в прошлом году. А значит, и следствия должны быть такими же. Пройдет ли эта аналогия проверку опытом, ответ даст предстоящая ночь. Пока я пишу эти строки, мистер Блэк развлекается в зале за бильярдным столом, отрабатывая различные удары, как привык делать, находясь в этом доме в июне прошлого года. Я захватил свой журнал, чтобы занять себя в часы ночного бездействия и отчасти в надежде на какие-нибудь события, достойные упоминания. Не упустил ли я чего-то важного? Вчерашняя запись напомнила мне, что я забыл упомянуть почту, полученную утром. Позвольте мне восполнить пробел, прежде чем оставить эти записки и вернуться к мистеру Блэку. Вчера от мисс Верендер пришло короткое письмо. Следуя моему совету, она пребывала после обеденным поездом. Миссис Мэридю настояла на том, чтобы ее сопровождать. Письмо намекало, что обычно прекрасный нрав пожилой дамы, На этот раз был несколько расстроен и просила проявить должное снисхождение к ее возрасту и привычкам. К миссис Меридью я проявлю ту же сдержанность, с какой относится ко мне Беттерадж. Он встретил нас сегодня, угрожающе облачившись в свой лучший черный сюртук и на крахмаленный белый галстук. Всякий раз взглянув в мою сторону, он вспоминал, что имеет дело с человеком, не читавшим Робинзона Круза с самого детства, и принимал выражение снисходительной жалости. Вчера же мистер Блэк получил ответ от юриста. Мистер Брефф принял предложение, но не без возражений. Он писал, что мисс Верендер должен сопровождать к месту, с позволения сказать спектакля, джентльмен, обладающий хотя бы скромной порцией здравого смысла. За неимением лучших кандидатур мистер Брефф соглашался быть таким джентльменом, Так что бедную мисс Верендер сопровождали сразу двое наставников. Какое облегчение знать, что светская молва теперь уж нас не осудит. От сержанта Каффа не поступило никаких новостей. Несомненно, он еще не покинул Ирландию. Его появление сегодня вечером можно не ожидать. Вошел Беттередж передать, что мистер Блэк желает меня видеть. Пока придется отложить перо в сторону. 7 вечера. Мы прошли по всем восстановленным покоям и лестницам и совершили приятную прогулку по той самой дорожке между кустов, где мистер Блэк любил гулять в прошлом году. Надеюсь, это как можно больше освежит его память о местах и предметах. Теперь нам предстоит ужин, в то самое время, когда проходил праздничный ужин по случаю дня рождения. В данном случае я, разумеется, преследовал чисто медицинскую цель. Настойка опиума должна быть принята на том же этапе процесса пищеварения, что и в прошлом году. Выждав нужное время после ужина, я планирую ненавязчиво повернуть разговор к лунному камню и заговору индусов, желающих его похитить. Заполнив голову мистера Блэка этими мыслями, я сделаю все, что было в моих силах, чтобы подготовить его к приему опиума. Половина девятого. Только к этому моменту я нашел возможность выполнить свою главную обязанность – заглянуть в семейную аптечку и найти Лауданум, которым мистер Канди воспользовался в прошлом году. Десять минут спустя я перехватил Беттраджа, когда он не был занят, и сообщил ему свою просьбу. Не возразив ни одним словом и даже не попытавшись достать свою записную книжку, он провел меня, уступая дорогу на каждом шагу, в кладовую, где держали аптечку. Нужный флакон был тщательно заткнут стеклянной пробкой и обвязан кожаной тесемкой. Как я и предполагал, он содержал обычную настойку опиума. Обнаружив, что флакон почти полон, я решил использовать его содержимое вместо двух опиумных препаратов, которые на всякий случай прихватил с собой. Некоторые затруднения вызвала правильная дозировка. Подумав, я решил увеличить дозу. Мои записи подсказывали, что мистер Канди отмерил всего 25 капель, слишком маленькую дозу, чтобы вызвать нужный эффект, даже если учитывать чувствительность организма мистера Блэка. Вполне вероятно, мистер Канди знает, что мистер Блэк воздал должное праздничному столу и, отсчитывая капли уже после ужина, дал ему больше, чем поначалу намеревался. Как бы то ни было, я решил рискнуть и увеличить дозу до 40 капель. К тому же сейчас мистер Блэк будет знать, что принимает лауданум, что в физиологическом отношении равносильно наличию неосознанного сопротивления его воздействию. Если я прав, то на этот раз для получения похожего эффекта дозу непременно надо увеличить. 10 вечера. Свидетели или называть их гостями? приехали еще час назад. За несколько минут до девяти вечера я уговорил мистера Блэка пойти со мной в его спальню под предлогом последнего осмотра, дабы не упустить какой-нибудь детали обстановки. Я заранее договорился с Беттереджем, чтобы спальня мистера Брэффа находилась рядом с комнатой мистера Блэка и чтобы мне сообщили о прибытии юриста стуком в дверь. Я услышал стук через пять минут после того, как часы в зале пробили 9 и немедленно вышел встретить мистера Бреффа в коридор. Моя наружность, по обыкновению, сыграла против меня. Я отчетливо видел недоверие в глазах мистера Бреффа. Мне не впервой наблюдать впечатление, которое я произвожу на незнакомых людей, а потому сказал то, что считал нужным, не теряя ни минуты, прежде чем юрист успел пройти в комнату мистера Блэка. «Я полагаю, что вы приехали в компании миссис Мэри Дью и мисс Верендер?» «Да», – чрезвычайно сухо ответил мистер Брефф. «Мисс Верендер, вероятно, говорила вам, что ее пребывание в доме, как, разумеется, и миссис Мэри Дью, следует держать в секрете от мистера Блэка до окончания эксперимента». «Я умею держать язык за зубами, сэр!» Нетерпеливо воскликнул мистер Бреф. «Я давно завел привычку помалкивать о человеческих причудах. А уж в этом случае смолчу и подавно. Вы удовлетворены?» Я поклонился и позволил Беттеруджу провести гости к месту ночлега. Беттерудж бросил мне на прощание многозначительный взгляд, словно говоря, «Ну что, нашла коса на камень?» «После этого надо было встретиться с дамами». Признаюсь, я спускался по лестнице в гостиную «Мисс Верендер» с некоторым волнением. В коридоре первого этажа мне навстречу попалась жена садовника, отвечавшая за размещение и удобства дам. Эта бесподобная женщина относится ко мне с исключительным подобострастием, явным следствием непреодолимого ужаса. Всякий раз стоит мне заговорить с ней, она таращит глаза, дрожит и приседает «в книгсоне». В ответ на мой вопрос она опять вытаращила глаза, задрожала и присела бы, не помешай церемонии и не открой дверь своей гостиной, сама мисс Верендер. «Вы есть, мистер Дженнингс?» – спросила она. Не дожидаясь моего ответа, она поспешила выйти в коридор. Мы остановились под настенным бра. При первом взгляде на меня мисс Верендер запнулась и немного смешалась, но тут же взяла себя в руки... Слегка покраснела и с очаровательной прямотой протянула мне руку. «Я не могу относиться к вам как к постороннему, мистер Дженнингс», — произнесла она. «Ух, если бы вы знали, сколько радости доставили мне ваши письма!» Она посмотрела на мое безобразное лицо в морщинах с пылкой благодарностью, настолько редкой среди моих соотечественников, что я растерялся и не знал, что ответить. Многолетние страдания, слава Богу, Не ожесточили мое сердце? Я чувствовал себя перед ней робким и нескладным, как несовершеннолетний юнец. «Где он сейчас?» – спросила она, не скрывая, что ее интересует лишь один предмет, мистер Блэк. «Чем он занят? Он вспоминал обо мне. В хорошем ли он настроении? Каково ему находиться в этом доме после всего, что здесь случилось в прошлом году? Когда вы дадите ему настойку опиума?» Можно посмотреть, как вы ее будете наливать? Так интересно. Я так волнуюсь. Мне нужно сказать вам 10 тысяч вещей, но все перепуталось у меня в голове, и я не знаю, о чем спрашивать в первую очередь. Вас не удивляет мой интерес к этому делу? Нет, рискну предположить, что он мне вполне понятен. Мисс Рэчелл была далека от того, чтобы разыгрывать смущение из пустячных соображений, И отвечала мне, как ответила бы брату или отцу. Вы освободили меня от неописуемых душевных мук, подарили новую жизнь. Как я могу быть неблагодарной и что-то скрывать от вас, я люблю его, безо всякого жеманства сказала она. Я любила его от начала и до конца, даже когда была несправедлива к нему в мыслях, а вслух говорила самые непереносимые и жестокие слова. Послужит ли мне это извинением, «Надеюсь, что послужит, другого у меня нет». «Когда он узнает завтра, что я в доме, как вы думаете?» Она запнулась и посмотрела на меня с крайне озабоченным видом. «Завтра», — сказал я, — «я думаю, будет достаточно сказать ему то, что вы только что сказали мне». Лицо мисс Верендер просияло. Она сделала шаг мне навстречу. Ее пальцы принялись нервно теребить цветок, который я сорвал в саду и вставил в петлицу сюртука. Последнее время вы с ним часто встречались. Вы в самом деле в нем это увидели? В самом деле. Я ничуть не сомневаюсь в том, что произойдет завтра. Если бы только иметь такую же уверенность в исходе ночного опыта. Наш разговор прервало появление Беттераджа с чайным подносом. По пути в гостиную он бросил еще один многозначительный взгляд. «Да-да, коси коса пока роса». «А камень уж притаился наверху, мистер Дженнингс! Притаился наверху!» Мы прошли в гостиную вслед за дворецким. В углу сидела опрятно одетая маленькая пожилая дама, целиком поглощенная искусной вышивкой. Увидев мою цыганскую смуглость и пегие волосы, она уронила шитье на колени и сдавленно вскрикнула. «Миссис Мэридью», — представила меня мисс Верендер, — «это мистер Дженнингс». «Я прошу прощения у мистера Дженнингса», — обратилась ко мне миссис Мэридю, но глядя при этом на мисс Верендер. «Поезда всегда действуют мне на нервы. Я по обыкновению успокаиваюсь, когда занимаю себя делом. Не знаю, уместно ли в столь необычных обстоятельствах заниматься вышивкой. Если она мешает медицинским намерениям мистера Дженнингса, то я, разумеется, согласна отложить ее в сторону. Я поспешил сделать поблажку для вышивки, как сделала ее для испорченного чучела ястреба и отбитого крыла купидона. Миссис Мэридю искренне попыталась остановить взгляд на моих волосах. Нет, это оказалось выше ее сил. Она вновь перевела его на миссис Верендер. «С позволения мистера Дженнингса», — продолжала пожилая леди, — «я хотела бы попросить об одолжении. Мистер Дженнингс намечает провести сегодня вечером научный опыт». Я присутствовала при научных опытах, когда была девочкой и ходила в школу. В конце каждого опыта что-нибудь обязательно взрывалось. Не будет ли мистер Дженнингс так добр предупредить меня о взрыве заранее? Было бы хорошо, если бы взрыв случился еще до того, как я лягу спать. Я попытался убедить миссис Мэридю, что никакие взрывы моим планом не предусмотрены. «Нет», — возразила старушка. «Я очень обязана мистеру Дженнингсу, но я понимаю, что он говорит неправду для моего же блага. Я предпочитаю прямоту. Со взрывом я уже примирилась. Хотелось бы только, чтобы с ним было покончено до моего отправления ко сну». Дверь приоткрылась, и миссис Мэридью еще раз отрывисто вскрикнула. «Из-за взрыва? Нет, из-за появления Беттераджа». «Прошу меня извинить, мистер Дженнингс». В изысканно доверительной манере сказал дворецкий. «Мистер френклин желает знать, где вы находитесь. Подчиняясь указанию не разглашать появление юной леди в доме, я ответил, что не знаю. Прошу вас заметить, я солгал. Я стою одной ногой в могиле и буду вам обязан, сэр, если мне не придется больше врать, чтобы меня впосли... Если мне не придется больше врать чтобы меня в мой последний час не мучила совесть. Волноваться о том, что скажет совесть Бэттера, не было ни минуты. Мистер Блэк, если не прийти к нему в комнату, мог сам отправиться на мои поиски. Мисс Верендер вышла за мной в коридор. "Они как сговорились против вас. Что это значит?" спросила она. "Это не более чем сопротивление общества, пусть в малом масштабе чему-то новому. Что нам делать с миссис Мэридию?" Скажите ей, что взрыв произойдет в девять утра. Чтобы легла спать пораньше? Да, чтобы легла спать пораньше. Мисс Верендер вернулась в гостиную, а я поднялся наверх к мистеру Блэку. К своему удивлению, я застал его одного, в нервном возбуждении, расхаживающем туда-сюда, и немного недовольного тем, что его все бросили. «А где мистер Бреф?» — спросил я. Мистер Блэк указал на закрытую смежную дверь. Мистер Брэф имел с ним беседу с глазу на глаз и снова пытался отговорить его от затеи. Но ни капли не поколебал решимость мистера Блэка. После этого юрист занялся содержимым черного саквояжа, доверху набитого деловыми бумагами. «Увы, здешняя обстановка, — признал он, — плохо подходит для занятия насущными делами. Однако насущные дела все равно требуют внимания. Надеюсь, мистер Блэк проявит снисхождение к старомодным привычкам занятого человека: время деньги. А что касается мистера Дженнингса, то он может рассчитывать на мое появление по его первому зову. С этими извинениями юрист вернулся в свою комнату и уже не отрывался от черного сквояжа. Мне на ум пришли мисс Маридиус с ее вышивкой и Бэттердж с его совестью. В характере всех англичан прослеживалась та же сухость, что и в выражении всех английских лиц. «Когда вы дадите мне лауданум?» нетерпеливо спросил мистер Блэк. «Вам придется подождать немного дольше. До того времени я составлю вам компанию». Не было еще и десяти вечера. Опрос Беттера мистера Блэка подвел меня к выводу, что мистер Канди приготовил дозу опиума не раньше одиннадцати. Я твердо решил не приступать к опыту прежде этого времени. Мы немного поболтали, но умы наши были заняты предстоящим испытанием. Разговор не клеился и вскоре выдохся полностью. От нечего делать, мистер Блэк начал перебирать лежавшие на столе издания. Я на всякий случай сразу проверил их, как только вошел в комнату. Опекун, болтун, Памела Ричардсона, человек чувства Маккензи, Лоренцо Медичи Роско, Карл Пятый Робертсона — Сплошь классические вещи, неизмеримо превосходящие все то, что было опубликовано после них, из современной точки зрения, наделенные одинаковым достоинством, ни у кого не вызывать интереса и не волновать ничей разум. Я предал мистера Блэка благотворному влиянию классической литературы, а сам занялся своими записками. Часы подсказывают, что скоро одиннадцать. Пора заканчивать. Два часа утра. Эксперимент проведен. Полученный результат я сейчас опишу. В 11 часов я звонком вызвал Беттераджи и предложил мистеру Блэку начать подготовку ко сну. Выглянул в окно. Стояла мягкая дождливая погода, напоминающая ночь 21 июня прошлого года. Хотя я не верю в приметы, меня радовало, что в атмосфере, по крайней мере, не наблюдалось грозовых и прочих электрических возмущений, способных оказать непосредственное воздействие на нервную систему. Беттерадж стал рядом со мной у окна и с заговорщическим видом сунул мне в руку клочок бумаги. На нем было написано «Миссис Мэридю легла спать совершенно убежденная, что взрыв произойдет завтра в 9 утра и что я никуда не уйду из этой части дома без ее позволения». Она не подозревает, что местом проведения опыта служит моя гостиная, иначе бы просидела там всю ночь. Я сейчас одна и очень тревожусь. Прошу вас дать мне возможность наблюдать, как вы будете отмеривать Лауданум. Я хочу быть причастной к опыту, пусть даже в роли бесполезной наблюдательницы. Р.В. Я вышел из комнаты вслед за Беттераджем и попросил его перенести аптечку в гостиную мисс Верендер. Распоряжение, похоже, застигло его врасплох. Он посмотрел так, словно заподозрил меня в каком-то подвохе по отношению к мисс Верендер. «Позволено ли мне спросить, — сказал он, — что общего между аптечкой и юной леди? Если останетесь в гостиной, увидите сами». Очевидно, когда речь шла об аптечке, Беттердж не доверял собственной способности успешно проследить за моими действиями без чужой помощи. «Есть ли у вас какие-либо возражения, сэр, против того, чтобы привлечь к делу мистера Брэффа? «Напротив, я как раз хотел пригласить мистера Бреффа спуститься вниз вместе со мной». Беттередж без дальнейших рассуждений отправился за аптечкой. Я вернулся в комнату мистера Блэка и постучал в смежную дверь. Мистер Брэфф открыл, держа в руках бумаги, с головой погруженной в юриспруденцию и глухой к медицине. «Прошу извинить, что потревожил», — сказал я. «Я иду готовить опиум для мистера Блэка и должен попросить вас присутствовать при этом и наблюдать за моими действиями». «Вот как?» — спросил мистер Бреф. «На 9 десятых занятый бумагами, высвободив для меня лишь одну десятую своего внимания. Что еще?» «Я вынужден просить вас потом вернуться со мной и проследить за приемом настойки». «Что еще?» «Только одно. Я должен причинить вам неудобство, попросив остаться в комнате с мистером Блэком для наблюдения за тем, что будет дальше». «О, отлично!» — воскликнул мистер Бреф. «Моя комната или мистера Блэка нет никакой разницы. Я могу работать с бумагами где угодно. Если только вы, мистер Дженнингс, не возражаете против добавления к вашему эксперименту этой талики здравого смысла». Прежде чем я успел ответить, мистер Блэк заговорил с юристом, не вставая с кровати. «Вы хотите сказать, что вам совершенно не интересно что мы тут собираемся делать? Мистер Бреф, у вас воображение не больше, чем у коровы». «Корова — чрезвычайно полезное животное, мистер Блэк», — ответил юрист. Не выпуская из рук своей бумаги, он вышел за мной в коридор. «Мисс Верендер мы застали бледной и взбудораженной». Она мерила шагами свою гостиную. У стола в углу сторожил аптечку Беттерадж. Мистер Брефф опустился на первый попавшийся стул и, состязаясь в полезности с коровой, немедленно углубился в бумаги. Мисс Верендер отвела меня в сторону и тотчас обратилась к занимавшему все ее естество предмету, мистеру Блэку. «Как он там сейчас? Нервничает? Злится? Думаете, у вас получится?» «Вы уверены, что это не причинит ему вреда?» «Вполне. Идите сюда и сами посмотрите, как мы будем отмеривать препарат». «Одну минуту. Пошел двенадцатый час. Сколько времени пройдет, пока что-либо произойдет?» «Трудно сказать. Возможно, около часа». «В комнате, полагаю, должно быть темно, как в прошлом году?» «Разумеется. Я буду ждать в своей спальне, как в тот раз. Приоткрою немного дверь. Она была приоткрыта в прошлом году». Я буду следить за дверью гостиной. Как только ее тронут, я задую свечу. В ночь после моего дня рождения все так и было. И сейчас должно в точности повториться, не так ли? Вы уверены, что сумеете сдержаться, мисс Верендер? Ради него я все смогу, — с жаром ответила она. Одного взгляда на ее лицо было достаточно, чтобы убедить меня она не подведет. Я вновь обратился к мистеру Брефу. «Я вынужден попросить вас на минуту отложить ваши бумаги». «О, конечно!» Он поднялся с таким видом, будто я помешал ему в самом интересном месте и последовал за мной к аптечке. Лишенный захватывающего дух азарта столь свойственного его профессии, он взглянул на Беттераджи и устал и зевнул. Мисс Верендер принесла графин холодной воды. «Позвольте мне налить воду», — прошептала она. «Я тоже должна приложить к этому руку». Я отмерил сорок капель из флакона и вылил лауданум в мензурку. Наполните ее на три четверти водой, попросил я отдаая мензурку мисс Верендер. Бететеаджи я попросил запереть аптечку, она сыграла свою роль. Лицо старого слуги озарилось неописуемым облегчением. По-видимому он действительно ожидал от меня какого-то медицинского подвоха в отношении хозяйки. Добавив воды согласно моему указанию, Мисс Верендер улучила момент, пока Беттередж запирал аптечку, а мистер Брефф снова уткнулся в бумаге и быстро поцеловала край мензурки. «Прошу вас подать ему мензурку этой стороной», — попросила эта очаровательная девушка. Я достал из кармана кусок хрусталя, призванный сыграть роль драгоценного камня, и подал ей. «Приложите руку еще раз. Оставьте его там, где в прошлом году держали лунный камень». Она подвела меня к индийскому шкафчику и опустила фальшивый алмаз в тот же ящик, в котором в памятную ночь лежал настоящий алмаз. Мистер Брэф наблюдал за процессом, как и за всеми остальными действиями, с явным неодобрением. Зато драматизм момента поколебал, позабавив меня самообладание старика Беттераджа. Его рука со свечой задрожала, и он с тревогой прошептал. «Вы уверены, мисс, что это тот самый ящик?» Я направился к выходу, держа в руках лауданум с водой. Задержавшись на пороге, я дал мисс Верендер последний совет. «Потушите свечи безо всякого промедления. Я их погашу прямо сейчас и буду ждать в спальне с единственной свечой». Она закрыла за нами дверь гостиной. Вслед за Беттераджем и мистером Бреффом я поднялся в комнату мистера Блэка. Он ворочался на кровати сбоку на бок, вопрошая, принесут ли, наконец, лауданум. В присутствии двух свидетелей я дал ему дозу препарата, поправил подушки и предложил полежать спокойно и подождать. Кровать со светлыми ситцевыми занавесками стояла изголовьем к стене комнаты, оставляя достаточно места по обе стороны. Я плотно задернул занавески с одного бока, усадив мистера Бреффа и Беттраджа, Напротив кровати дожидаться эффекта. Занавески в изножье я оставил приоткрытыми, а сам сел на стуле на некотором отдалении, чтобы быстро отойти в сторону, но если понадобится, быть на виду и говорить с мистером Блэком. Заранее зная, что он любит спать при свете, я поставил одну из двух зажженных свечей на столику изголовья так, чтобы свет не бил ему в глаза. Вторую свечу я удал мистеру Бреффу. Ее свет приглушали задернутые занавески. Верх окна был открыт для вентиляции. Тихо шел дождь. В доме царило молчание. Подготовка, согласно показанию моих часов, закончилась в 20 минут 12-го. Я занял свое место в ногах кровати. Мистер Брефф с неослабевающим интересом вновь занялся своими бумагами. Посмотрев на него, я заметил признаки того, что цепкая хватка юриспруденции наконец-то начала ослабевать. Увлеченность положением, в котором мы находились, постепенно захватывала даже прозаический ум юриста. Что касалось Беттераджа, его принципиальности и гордость окончательно обратились в пустой звук. «Старик позабыл, что я проделываю с мистером Блэком дешевый фокус. Позабыл, что я перевернул дом вверх дном. Позабыл, что я с детства не перечитывал рабинзона Круза». «Ради бога, сэр!» – прошептал он. «Скажите, когда опиум начнет действовать?» «Не раньше полуночи», — ответил я тоже шепотом, — «молчите и сидите тихо». Беттередж окончательно отказался от борьбы за сохранение достоинства и фамильярно подмигнул мне. Взглянув на мистера Блэка, я понял, он ворочался и тревожился из-за того, что опиум все еще не действовал. В его состоянии не было никакого смысла напоминать, что чем больше он беспокоился, тем больше сам оттягивал желаемый эффект. Было проще отвлечь его мысли от опиума и направить на что-то другое. С этой целью я занял мистера Блэка разговором, повернув его на предмет, занимавший нас в этот вечер — лунный камень. Я постарался, чтобы разговор коснулся темы перевозки камней из Лондона в Йоркшир, опасности, связанной с получением алмаза мистером Блэком в банке Фризинг-Холла, и ожидаемого появления индусов перед домом вечером в день рождения мисс Верендер. При этом я притворился, что несколько часов тому назад недопонял мистера Блэка. Таким образом, я побудил его говорить о том, чем надеялся заполнить его мысли, не давая заподозрить себя в уловке. Постепенно он так увлекся исправлением моего недопонимания, что перестал ворочаться в постели. Его разум отвлекся от мысли об опиуме в самую нужную минуту, когда, судя по его взгляду, опиум уже начал действовать. Я взглянул на часы. Первые признаки действия опиума появились без пяти двенадцать. Неопытный глаз не заметил бы перемены. Однако с каждой минутой наступающей ночи малозаметный эффект проявлялся все больше. Глаза мистера Блэка заблестели в опиумном хмелю, На лице выступила легкая испарина. Прошло еще пять минут, и беседа, которую он до сих пор поддерживал, потеряла связность. Прошло еще несколько минут, и фразы распались на отдельные слова. Затем на некоторое время наступила тишина. Мистер Блэк сел на постели. Все еще увлеченный мыслями об алмазе, он опять заговорил, но уже сам с собой. Эта перемена показало, что первый этап эксперимента достигнут, наступило стимулирующее воздействие опиума. Часы показывали 23 минуты первого. В ближайшие полчаса мы должны были получить ответ на вопрос, встанет ли мистер Блэк с кровати и выйдет ли из комнаты. Наблюдая с затаенным дыханием за мистером Блэком и ощущая невыразимый восторг от того, что первый этап опыта прошел с тем результатом и почти в то время, как и предполагалось, я совершенно позабыл, что вместе со мной у постели бдели еще два наблюдателя. Взглянув на них, я заметил, что юриспруденция, представленная бумагами мистера Бреффа, лежала поверженная на полу. Сам же мистер Брэфф с жадностью смотрел в щелку между занавесками. А Беттередж, отбросив почтение к сословным различиям, заглядывал ему через плечо. Оба отпрянули, заметив, что я смотрю на них как школьники, застигнутые учителем за непотребным занятием. Я жестом попросил их снять обувь и снял сам. Если идти за мистером Блэком, то делать это следовало бесшумно. Прошло десять минут, никакого движения. И тут мистер Блэк вдруг откинул одеяло, спустил одну ногу на пол, подождал, «Зря я забрал его из банка», — пробурчал он себе под нос. «В банке бы с ним ничего не случилось». У меня бешено заколотилось сердце. Пульс яростно застучал в висках. Забота о сохранности алмаза еще раз оставила глубокий отпечаток в его мыслях. От этого поворотного момента зависел успех всего предприятия. Мои расстроенные нервы не выдержали. Мне пришлось отвернуться, чтобы удержать себя в руках. Снова наступило безмолвие. Набравшись смелости, я вновь посмотрел на мистера Блэка. Он стоял, выпрямившись рядом с кроватью. Зрачки сузились. Глазные белки сверкали при свете свечи, когда он водил головой туда-сюда. Он взвешивал, сомневался. «Как знать», — заговорил он снова, — Индусы могут прятаться в доме. Мистер Блэк остановился и медленно прошел в другой конец комнаты, повернулся, подождал, вернулся к кровати. Его даже не заперли, продолжал он. Просто положили в ящик. Ящик не запирается на ключ. Он присел на край постели. Его кто угодно может взять. Мистер Блэк беспокойно поднялся и повторил первую фразу. Как знать, индусы могут прятаться в доме. Подождал еще. Я отступил за занавеску. Он, блестя глазами, обвел комнату отсутствующим взглядом. Наступил самый напряженный момент. Опять возникла какая-то заминка. Сбой в действии опиума или в деятельности мозга? Как определить? Всё теперь зависело от того, что испытуемый предпримет в следующую минуту. Мистер Блэк лег обратно в постель. В голове мелькнуло страшное сомнение. А что, если успокаивающий эффект опиума начнется прямо сейчас? Мой опыт подсказывал обратное, но разве опиум считается с чем-то опытом? В мире, вероятно, не найдется и двух человек, на кого бы опиум действовал одинаково. Может, организм мистера Блэка имеет какие-нибудь отличительные особенности, И реагирует на опиум иначе? Неужели нас ждет провал, почти на пороге успеха? Нет, мистер Блэк опять резко поднялся. Как, черт возьми, я могу спать, когда в голове у меня такое? Он взглянул на столик в изголовье кровати, на котором стояла свеча. Через мгновение он взял ее в руки. Я задул вторую свечу, горевшую за задернутыми занавесками с другой стороны кровати, и отступил в дальний угол к мистеру Брэфу и Беттераджу. Я подал им отчаянный знак молчать, как если бы от этого зависела их жизнь. Скрытые от мистера Блэка мы ждали, ничего не видя и не слыша. Свет по другую сторону кровати неожиданно поменял положение. В следующий момент мистер Блэк быстро и бесшумно прошел мимо нас со свечой в руке. Он открыл дверь спальни и вышел в коридор. Мы спустились за ним по лестнице во второй коридор. Он ни разу не оглянулся и не остановился. Мистер Блэк отворил дверь и вошел в гостиную, оставив дверь открытой. Как и все двери в доме, она была подвешена на старых массивных петлях. Когда дверь открывали, между ней и косяком оставалась щель. Чтобы мистер Блэк не заметил нас, я предложил своим спутникам смотреть сквозь щель, а сам спрятался с другой стороны двери. С моей стороны в стене имелась ниша, которая без труда скрыла бы мое присутствие, в том случае, если бы он обернулся и посмотрел в коридор. Мистер Блэк вышел на середину комнаты, светя под ноги свечой. Он повертел головой по сторонам, но не обернулся. Я заметил, что дверь спальни мисс Верендер приоткрыта. Она погасила свою свечу и самоотверженно держала себя в руках. Ее присутствие выдавали лишь смутные очертания белого летнего платья. Никто, заранее того не зная, не заподозрил бы, что в комнате находился кто-то еще. Мисс Верендер держалась в темноте, не выдавая себя ни словом, ни движением. 10 минут второго». Мертвую тишину нарушали лишь тихий стук дождевых капель да шум ночного ветерка в кронах деревьев. Мистер Блэк поставил свечу на шкафчик. Один за другим выдвинул и проверил несколько ящиков, пока не нашел тот, где лежал фальшивый алмаз. Некоторое время он стоял и смотрел в ящик. Затем вынул камень правой рукой, а левой взял свечу. Сделав несколько шагов до центра комнаты, опять остановился. Пока что мистер Блэк в точности повторил все действия, которые выполнял в ночь после дня рождения. Что он теперь будет делать? Выйдет из комнаты, как в прошлый раз? Вернется в спальню? Покажет нам, где спрятал алмаз? Первое движение оказалось не таким, каким было под воздействием опиума год назад. Он поставил свечу на стол и сделал пару шагов к дальнему концу гостиной. Там был диван. Мистер Блэк тяжело оперся на его спинку левой рукой, затем выпрямился и вернулся на середину комнаты. Мне стали видны его глаза. Они потускнели, веки наполовину закрылись. Блеск в глазах быстро угасал. Напряженность момента сказалась на выдержке мисс Верендер. Она сделала несколько шагов и остановилась. Мистер Брефф и Беттерадж только сейчас посмотрели в мою сторону. Их ум, как и мой собственный, охватило предчувствие обманутых ожиданий. И все же, пока мистер Блэк оставался на ногах, сохранялась какая-то надежда. С невыразимым напряжением мы ждали, что будет дальше. Всё решил следующий шаг. Мистер Блэк выронил фальшивый алмаз. Камень упал на полу порога и лежал у всех на виду. Мистер Блэк даже не попытался его поднять. Он безучастно смотрел на кусочек хрусталя, голова его начала клониться на грудь. Он пошатнулся, на секунду взял себя в руки, нетвердым шагом подошел к дивану и опустился на него. Сделав последнюю попытку встать, откинулся на спинку дивана. Голова мистера Блэка упала на подушке. Часы показывали 25 минут второго, я спрятал их в карман, мистер Блэк уснул. Все было кончено. Начался успокаивающий эффект опиума. Наш опыт завершился. Я вошел в комнату и предложил мистеру Брэфу и Беттеру Джу следовать за мной. Мы могли не бояться разбудить мистера Блэка и говорить в полный голос. «Первым делом надо решить», — сказал я, — «что с ним делать?» «Мистер Блэк по меньшей мере проспит шесть или семь часов. До спальни довольно далеко». «Будь я моложе, я бы донес его в одиночку. Но мои силы и здоровье уже не те, что прежде. Боюсь, мне придется попросить о помощи вас». Прежде чем они успели ответить, меня тихо окликнула мисс Верендер. Она стояла на пороге своей спальни, держа в руках шаль и покрывала со своей кровати. «Вы собираетесь наблюдать за ним, пока он спит?» – спросила она. «Да, я не уверен, как на него подействует опиум». «Лучше не оставлять его без присмотра». Она отдала мне шаль и покрывала. «Зачем его тревожить?» – прошептала она. «Постелите ему на диване, я могу закрыться в спальне». Предложенное решение было бесконечно проще и надежнее всех остальных. Я сообщил о нем мистеру Брэфу и Беттраджу. Оба одобрили. Мне хватило пяти минут, чтобы уложить мистера Блэка на диване и накрыть покрывалом и шалью. Мисс Верендер, пожелав нам спокойной ночи, закрыла дверь. «По моей просьбе мы втроём сели за стол, стоящий в центре комнаты, на котором еще горела свеча и лежали письменные принадлежности. Прежде чем мы разойдемся, — начал я, — мне хотелось бы кое-что сказать об эксперименте, который мы провели сегодня ночью. Он преследовал две цели. Первое – доказать, что мистер Блэк в прошлом году вошел в эту комнату и взял алмаз в бессознательном, невменяемом состоянии под воздействием опиума. После того, что вы сами наблюдали, удовлетворены ли вы, что это действительно так? Оба без малейших колебаний ответили утвердительно. Вторая цель – выяснить, что он сделал с алмазом после того, как на глазах у мисс Верендер вышел, держа его в руках из гостиной. Ответ на этот вопрос, само собой, зависел от способности мистера Блэка повторно выполнить все действия точь-в-точь, -точь, как в прошлом году. Он этого не сделал. Соответственно, эта цель эксперимента не достигнута. Не могу отрицать, что результат меня разочаровал. Однако, честно говоря, я им не удивлен. Я с самого начала говорил мистеру Блэку, что успех дела зависит от нашей способности к доскональному воспроизведению физических и духовных кондиций прошлого года и предупреждал, что это практически недостижимая задача. Мы воспроизвели условия только от счастья. И как следствие, эксперимент возымел лишь частичный успех. Не исключено, что я назначил мистеру Блэку слишком большую дозу лауданума. Однако сам я считаю, что как неудача, так и успех нашего опыта зиждется именно на первой причине. После этой короткой речи я пододвинул пищи и принадлежности к мистеру Брефу и попросил его, если он не возражает составить и подписать до того, как мы пойдем спать, вразумительное заявление о том, что мы наблюдали. Он взял перо и уверенной рукой профессионала быстро составил отчет. « Я в долгу перед вами, сказал он, подписывая документ. И хотел бы этим немного загладить вину за то, что произошло между нами вечером. «Прошу меня простить за недоверие к вам, мистер Дженнингс. Вы оказали мистеру Блэку неоценимую услугу. Говоря юридическим языком, вы выиграли дело». Беттередж извинился типичным для себя образом. «Мистер Дженнингс, когда вы прочитаете Робинзона Круза еще раз, что я настоятельно рекомендую, вы увидите, что он никогда не стыдился признавать свои ошибки». «Прошу вас, сэр, считать, что в настоящем деле я беру пример с Робинзона Круза». С этими словами он тоже подписал бумагу. Выходя из-за стола, мистер Брефф отозвал меня в сторону. «На одно слово об алмазе», — сказал он. «Ваша теория говорит, что Френклин Блэк спрятал лунный камень в своей комнате. Моя теория говорит, что он находится в Лондоне у мистера Люкера». Давайте не будем сейчас спорить, кто из нас прав. Зададимся лишь вопросом, кто способен подтвердить свою теорию. Проверку своей теории я произвел сегодня ночью, и она закончилась неудачей. Моя проверка еще не закончена. Два дня назад я установил наблюдение за мистером Люкером около банка. Оно будет продолжаться до последнего дня месяца. Мне известно, что банкир обязан отдать алмаз, лично в руки ростовщика. Я исхожу из вероятности, что лицо, заложившее алмаз, попытается выкупить залог. В таком случае я мог бы установить личность этого человека. Если я сумею это сделать, загадка, которая завела нас в тупик, будет разрешена. Вы согласны? Я тотчас же согласился. Я вернусь в город утренним поездом, продолжал юрист. По возвращении мне могут сообщить важные новости. Главное, чтобы я в это время мог быстро связаться с Фрэнклином Блэком. Я намерен попросить его, как только он проснется, ехать со мной в Лондон. После всего происшедшего, могу ли я рассчитывать на вашу поддержку? Безусловно». Мистер Брефф пожал мне руку и вышел из гостиной. Беттередж последовал за ним. Я подошел к дивану посмотреть на мистера Блэка. С тех пор, как я его уложил, он не переменил позы и спал глубоким, спокойным сном. Пока я на него смотрел, сзади тихо открылась дверь. На пороге снова появилась мисс Варендер в своем красивом летнем платье. «Сделайте мне последнее одолжение», — попросила она. «Позвольте мне посмотреть на него вместе с вами». Я заколебался не из-за соблюдения приличий, а из-за заботности за ее утомленное состояние. Девушка встала рядом со мной и взяла меня за руку. «Я не могу спать, я даже не могу усидеть на месте в своей комнате». «Ох, мистер Дженнингс, будь вы на моем месте, вам бы тоже хотелось сидеть и смотреть на него. Прошу вас, не гоните меня». «Разве мог я отказать? Конечно, нет». Мисс Верендер пододвинула к дивану стул и смотрела на спящего в молчаливом восторге, пока у нее на глаза не навернулись слезы счастья. Она осушила их и сказала, что возьмет рукоделие, а взяв, так и не сделала ни одного стежка. Вышивка лежала у нее на коленях, девушка была не в состоянии оторвать взгляд от любимого хотя бы для того, чтобы вдеть нитку в иголку. Я вспомнил собственную молодость, ласковые глаза, которые когда-то смотрели на меня с любовью. С тяжелым сердцем я обратился к журналу и записал эти строки. Наше бдение продолжалось в полном молчании. Один сидел погруженный в свой журнал, другая — в свою любовь. Проходил час за часом. Мистер Блэк спал глубоким сном, в гостиную мало-помалу начал проникать свет зари, а спящий так и не пошевелился. К шести утра я почувствовал признаки возвращающихся болей. Мне на некоторое время пришлось оставить пару наедине. Я сказал, что схожу наверх и принесу для него еще одну подушку. Приступ на этот раз длился недолго. Вскоре я смог вернуться назад. Я застал мисс Верендер у изголовья дивана. Она покрывала лоб возлюбленного легкими поцелуями. Я, напустив на себя строгость, покачал головой и указал ей на стул. Мисс Верендер посмотрела на меня широкой улыбкой и мило покраснев прошептала. «Вы бы на моем месте поступили точно так же!» 8 часов утра. Мистер Блэк впервые зашевелился. Мисс Верендер стоит перед диваном на коленях. Она выбрала такое положение, что, открыв глаза, он первым делом увидит ее лицо. Оставить их одних? Да. 11 часов утра. Дом снова опустел. Они договорились и все вместе уехали в Лондон десятичасовым поездом. Мой короткий счастливый сон закончился, и я вновь пробудился среди реальности моей лишенной друзей и полной одиночества жизни. Мне даже неловко передавать здесь добрые слова, сказанные мне мисс Верендер и мистером Блэком. Да в этом и нет нужды. Они прибудут со мной в часы одиночества и помогут скоротать остаток жизни. Мистер Блэк обещал написать о том, что произойдет в Лондоне, Мисс Верендер собиралась вернуться в Йоркшир осенью, несомненно, для свадьбы, предложив мне взять отпуск и погостить в ее доме. Боже мой, какая радость видеть счастливую благодарность в ее глазах и чувствовать теплое рукопожатие, как бы говорящее «всем этим мы обязаны вам». Меня ждут мои бедные пациенты. С сегодняшнего утра возвращаюсь к прежней рутине. С сегодняшнего вечера возвращаюсь к жуткому выбору между опиумом и болями. Слава тебе, Господи, за твое милосердие! Я увидел луч света, я некоторое время был счастлив.